Глава 10. Трое суток я занимался различными государственными вопросами: снабжение, развитие, где-то крестьяне просто наглели, где-то реально требовалось увеличить количество стражи, где-то приструнить тех, кто не хотел стать частью нашего великого государства. Ну, а что ещё делать с племенами, которые сами заявились на нашу землю, сбежав от империи, а потом начали на ней качать права? «Мы им предложили стать нашей частью, так они сказали, что только через труп их вождя». Ну вот на следующее утро на троне вождя сидел довольный проделанной работой леголаз, рассказывая ничего не понимающим племенным, в чем они ошиблись и почему у нас лучше. «В общем, этот ящер в какой раз показал себя с лучшей стороны, хотя я так ему и не стал доверять». Всё же память о предательстве во время завоевания на втором уровне всё ещё была свежа. В общем итоге, прошла неделя после того, как нам удалось защититься от нападения подземной орды. Пару раз на нас опять нападали, даже примерно в таком же количестве, но матриарх, которая в тот момент несла своё дежурство на той линии обороны, смогла успешно воспользоваться всеми созданными преимуществами и уничтожить орду противника без потерь. Второй раз враг подготовился несколько лучше. Прорвал оборону по одному из трёх оставшихся направлений, но этот прорыв быстро ликвидировали. Уничтожив большую часть тварей, а их лидера при этом каким-то чудом удалось быстро обезглавить. Вся эта информация до меня доходила в форме докладов Легаласа, который каждый день мне предоставлял новые и актуальные данные. Что там у нас на линии фронта с демонами? Подняла она на него взгляд, стоя перед начерченной по моему заказу картой известных земель. А то последний раз ты мне предоставлял доклад примерно неделю назад, перед нападением орды. По моим данным, там всё крайне нестабильно. Подошёл к карте бледномордый ящер. Император до сих пор держит оборону, и большую часть своих войск в слезе иль капле. Второе название больше подходит разлому, но не суть. Разведка его работает очень хорошо, но потери среди разведчиков неоправданно огромные. Примерно по сотне человек за день, если верить моим информаторам. Но оно, судя по всему, того стоит. За время не последнего доклада линия фронта ни сдвинулась ни на йоту, то есть вообще никак. Значит, войска императора пока справляются с обороной занятых позиций. А может, враг копит силы, чтобы нанести удар где-то в другом месте. Второй вариант я бы не списывал со счетов, учитывая, что уже два архимага были как-то завязаны с демонами. Да, основные виновники их первого появления наш вид, но сейчас их явно приманивают именно люди. Почему ты так считаешь? Примерно догадываясь, что он именно скажет, всё равно я хотел услышать его мнение. Во-первых, архимаги не просто так первый говорил про демонов, когда вы с ним покончили, а второй сам стал демоном, когда мы завоевали этот прекрасный город. Начал загибать свои когти ящер. Во-вторых, с первых же дней среди войск императора были предатели, что действовали за кулисами, дёргали за ниточки, подстрекали своих же. В-третьих, У них уже, по моим только данным, около 5 легионов предателей, говорят, там так сильно исказились люди, что их даже мать родная не узнает, а к некоторым вообще броня словно приклеилась, словно она стала их частью тела. В любом случае, сейчас самый удобный момент, чтобы вступить в эту войну. Думаю, у нас есть ещё где-то неделя или две, пока демоны начнут более активно действовать. А до этого момента мы должны собрать свои войска. Кстати, про войска. Подошёл я к окошку, что было в кабинете бывшего короля, который умер от сердечного приступа, когда провёл вторую ночь среди заключённых, что его не ненавидели, но не трогали. Как там продвигаются успехи его нашего посла? Получилось хоть каких-то успехов добиться? тут сложилась весьма спорная ситуация, слегка прищурился легас. Лесные эльфы оказались довольно удивлены, когда увидели человека, знающего их традиции, а еще более удивлены, когда с помощью магии заметили в нем одну двадцатую королевской крови. Но это могло быть лишь погрешностью, но все равно это может сыграть нам на руку. У них чистой крови не было давно, а мы можем попросить нашего посла поделится ей немного, чтобы они смогли с помощью магии выделить нужную им часть и магия крови? Нахмурился я, повернувшись в сторону моего главного информатора. Насколько я знаю, эта магия запрещена во многих государствах, а большая часть разумных народов считает её запретной. Но при этом у лесных эльфов она одна из основополагающих. И усмехнулся ящур. Овые, у них уже три поколения не рожались маги, способные к этому дару. А по нашим меркам, либо меркам людей, это около 1000 лет, плюс-минус лет 200. Если среди нас кроется такой талант, то это может сыграть нам на руку. Вот только не знающий может наоборот всё только испортить. Но решение за вами. Скажи честно, довольно суровым голосом я начал говорить своему тайному канцлеру. «Сколько твоих человек за мной следит? Сколько скрытой от других глаз информации ты про меня уже успел узнать? Только не ври, что это не так. Я тебя на месте лишь у твоего хвоста и одной лапы за вранье». «А зачем так строго и жестко?» – столь кой обиды в голосе сказал бледный. «Трое, когда меня нет рядом с вами. Они же – самый первый эшелон обороны против скрытых убийц». А я скажу вам честно, уже около двух десятков было убито ими. Ну и попотна они подмечают важные детали про вас. К примеру, при осаде один мой подчинённый видел, как вы прокусили свою губу, а кровь при этом словно вспыхнула изнутри. Этот ящер уже лежит мёртвым, скажу вам честно. Даже столь хорошими подчинёнными из-за конфиденциальности нужно жертвовать. А тебя твои не побегут в таком случае. Приподнял я одну бровь. Это весьма жестоко с твоей стороны. Они на тебе работают, а ты их за это убиваешь? Они знали, на что идут, когда соглашались работать со мной, оскалился в улыбке Легалас. В частности, я им дополнительно разъяснил риски при столь кропотливой и неимоверно важной работе. Ваша жизнь превыше всего, хоть вы относительно бессмертны, как и мы в вашем подчинении. Но на волю случая полагаться не хочется. Умереть всегда есть возможность, ведь не всегда после битв пооши возвращаются к нам, точнее, не все. Вот и с вами в конечном итоге может такое произойти. Ну и даже если не произойдёт, то информация будет самым сильным оружием против вас. Ах, да, я на всякий случай назначил ещё троих подчинённых следить и оберегать Элис. Как вашу первую леди, и, возможно, ауромант подсказал вашего будущего наследника. Ауромант? усмехнулся я, либо кто-то подглядывал. Повисла тишина. Мне хотелось врезать этому скрытню, убийце, мастеру интриг, но он слишком ценен, плюс на нём всё ещё работает моё проклятие. Если он мне что-то попытается сделать, то пожалеет об этом в это же мгновение. Что творилось у этого ящера в голове, я даже представить не мог. Его логика мышления просто не поддавалась логике, моей логике. Я иногда просто не мог его понять, но он был эффективен, и этим можно было пользоваться. А ещё ему нравится всё это, и это главное. Э, передай весточку нашему послу, После тяжёлого вздоха сказал я, снова развернувшись в сторону окна, занеся обе руки за спину. Что у нас есть один маг, способный провернуть нужное им дело, но он крайне неопытен в этом плане, но всё же может помочь. Цена за их возвращение королевской крови, а как я понял, у них нет сейчас истинного правителя, вот счастье их войска размером в 3000 бойцов любых специализаций, «Для похода против демонов». «Я знал, что вы не упустите этот шанс и поймете мой намек», послышался из-за спины звук потираемых лап. «И ты не просто так посоветовал мне этого человека к ним отправить». «Я ведь прав?» Задал я финальный вопрос, когда я еще раз же собирался уходить. «Ты заранее знал, что у этого человека есть в родстве эльфы». «Хе, больше скажу», усмехнулся Леголаса. Тот очень замечательная библиотека, ведущая записи всех дворян королевства. Этот с самого начала был гоним своим королём из-за своего происхождения. Я этим воспользовался, пока была возможность до нападения. Всё про него узнал, связался с ним лично. В общем, многое получилось благодаря его помощи. Взамен он попросил высокий пост при вас. Я согласился. Ещё подходящее место ему. Но ну, а потом вы приказали найти вам послов, и я ему предложил, и он согласился. "Ясно", спокойно ответил я, не поворачиваясь к нему лицом. "Можешь идти. Главное, передай весточку. На это ей сутки. Ответ пускай этот же твой передатчик и сообщит нам". Когда я ещё раскрылся, я тяжело вздохнул. Ну и как после таких откровений спокойно спать, да и вообще жить? Я думал, что тихо, мирно живу, а тут вот оно как. Меня уже несколько раз пытались прикончить. Постоянно следят, прикрывают, достают информацию, за что разумные отдают свои жизни. Неправильно это. С одной стороны, а с другой, Легалас в чём-то прав. Раз я бессмертен в каком-то смысле, как он сказал, то информации меня можно схватить крепко за одно место, а потом хорошо так шантажировать. Вот тут нарисовывается очень интересный момент. Чтобы что-то попробовать сделать с кровью, нужно показать эльфам, что я владею магией крови. А из-за этого могут поползти слухи, которые могут больно ударить по моей репутации. С другой стороны, в моём государстве ещё нет какого-то конкретного отношения к этому виду магии. Значит, можно потихоньку, капля за каплей, вливать в умы, что магия крови у правителя земли знак священной власти. Мол, сами боги благословили правителя управлять свободным народом, даровав такой редкий навык. Желе голас уже ушёл. Усмехнулся я, после чего дошёл до кресла в кабинете и уселся в него. И опять меня ждёт чёртова бумажная работа. Чёрт, ненавижу её. Хотя, что я забыл сделать? Начав рассматривать всё вокруг, я пытался вспомнить, что именно мне надо было сделать. И время как раз подошло, чтобы этим заняться. Ведь даже зарубку себе мысленную сделал. гуляя так по комнате, я потёр нос, который случайно поцарапал новеньким колечком, что не так давно приобрёл у местного ювелира. И тут меня сразу осенило, что можно и нужно сейчас сделать. А вот и замечательная отмазка, чтобы переложить бумажную работу на кого-то другого, обрадовался я, вскакивая с кресла, натягивая на себя из инвентаря довольно богатый тканевый наряд красных оттенков с узорами драконов на нём. Надо же повелетелю земель быть самым сильным в своём государстве. Надо? А как этого добиться в моих условиях? Только с помощью магической экипировки. Я гений. А ты что на меня уставился? Тебе разрешали головой крутить в разные стороны? Никак нет, ваше величество, вытянулся стрункой стражник-человек в обычных металлических латах с простенькой алебардой в руках. «Вот и стой, подняв подбородок под углом в тридцать пять градусов, направив взгляд в сторону горизонта!» Строгим тоном приказал я ему, в глубине души очень сильно смеясь над всей этой ситуацией. «Еще скажи, что правитель королевства не прав в своих умозаключениях!» «Прав, ваше величество!» Также браво с легкой придурковатостью ответил стражник. Чётко следуя всем заветам, особенно подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Правитель должен быть примером для всех нас, лучом света в непроглядной тьме. Так, уже перегибаешь, стукнул я его по плечу. Ладно, расслабься, молодец. Держи, достал я из инвентаря десяток золотых монет. что для обычного стражника, наверное, являлась огромной суммой денег. Заслужил. Судя по взгляду стражника и его пропавшей моментальной речи, я оказался прав. Пускай потом хвастается, что от нового правителя получил деньги, что он добр и щедр. Только на руку мне сыграет, а пока зачарования, жди меня.